12. Семейная история. Даукер был не из тех, кто позволяет траве расти у себя под ногами. To let the grass grow under one's feet. Английское выражение, аналог русского ждать у моря погоды. Примечание редактора. Поэтому он пошёл прямо к фотографу, чьё имя было написано на обратной стороне портрета, найденного у Лены Саршайн, и без особого труда убедился, что это портрет леди Балскомп. «Но какого чёрта этот портрет делал стале мисс Саршайн", пробормотал он, выходя из галереи. "И почему Лидия Фен не приняла леди за свою хозяйку? Жаль, что я не имею фотографии Лены Саршайн". Но он не мог получить её портрета, потому что по словам Лидии Фенни, мисс Саршайн никогда не соглашалась, чтобы её фотографировали. Так что у него не было никакой другой возможности узнать, действительно ли существует удивительное сходство между этими двумя женщинами, кроме как по их словесному описанию, которое ни в коем случае его не удовлетворяло. В этих обстоятельствах оставалось только одно встретиться с капитаном Диксфолом, отцом Лены, и собрав кое-какие вещи, Даукер сел на дневной поезд, идущий из Чаринг-Кросс в Фолкстон. Даукер прибыл в Фолкстон согласно расписанию и поселился в гостинице на Сэндгейт-роуд, где заказал себе небольшой приятный обед и познакомился со старым заботливым официантом, который знал всех и вся. Самыми отъявленными сплетниками имеют честь быть цирюльники вроде Фигаро и цирюльника из Тысячи и Одной ночи. Но на самом деле, они не лучше официантов, которые обыкновенно слышат всё, что происходит в их местности и будучи болтливыми натурами, не держат свои знания при себе. Этот официант в отеле Принц обрадовался, что посетитель обратился к нему по имени, Мартин, и суетясь вокруг Даукера, вооруженной салфеткой и пинтовой бутылкой хайцика, сумел удовлетворить любопытство этого джентльмена относительно некоторых подробностей жизни капитана Майкла Диксфелла. Да, сэр. Хорошо его знаю, сэр. В лицо, сэр сказал он, наполняя шампанским пустой бокал. Старый джентльмен, сэр, служил в армии, имел двух дочерей. Двух дочерей, нетерпеливо повторил Даукер. Да, сэр. Мисс Амелия и мисс Хелена, сэр. Близнецы, самые красивые девушки, каких вы когда-либо видели, сэр. Высокие, красивые и золотоволосые. О, в самом деле, равнодушно отозвался Даукер. И они живут с капитаном Диксволлом, Нет, сэр, серьезно ответил Мартин. Видите ли, сэр, мисс Хелена влюбилась в джентльмена, которая остановился в отеле Павильон, сэр, и ушла с ним. Как его звали? Не знаю, сэр. Он называл себя Керл, но говорят, что это было не настоящее его имя. Хм. Да немного поразмыслил. Все было именно так, как он и предполагал, прочитав письма. Лорд Каллистон появился в Фолкстоне, назвавшись Кэрриллом, уговорил Хелену Диксфаул уйти из дома и жить в Сент-Джонсвуд под именем Лены Саршайн. А другая молодая леди, спросил он, мисс Амелия. О, Она сделала хорошую партию, сэр», — ответил Мартин. Вышла замуж за сэра Руперта Белскомба, сэр, около года назад. Но я слышал крае муха, сэр, что она на прошлой неделе удрала, сэр, с лордом Каллистеном. Та же кровь, сэр, Это сказывается. И Мартин удалился, чтобы заняться другим важным клиентом. Та же кровь. Задумчиво повторил Даукер. Интересно, знает ли он, что это один и тот же человек. У Каллистана очевидно, была слабость к обеим девушкам, потому что, по-видимому, нет никаких сомнений в том, что мисс Сарша и леди Белском были сёстрами. Поэтому он оставил одну и закрутил роман с другой. Странно всё это. Чертовски странно. Что ж, думаю, мне лучше поискать капитана Диксфела. Он допил вино, надел шляпу, вышел в прохладный вечер и неторопливо зашагал по набережной, предусмотрительно записав и положив в карман адрес Диксфела. На Лисе было много народу, и эта прекрасная набережная была переполнена молодостью, красотой и модой. Очаровательные девушки в прелестных платьях, хорошо одетые мужчины, счастливые на вид мальчики и то тут, то там трясущиеся пожилые люди составляли большую часть собрания. Так что Даукер находил много удовольствия в наблюдении за прохожими. Лифт тяжело работал, спуская людей на пляж внизу или поднимая их на более высокий уровень. И пирс был полон разноцветно одетых бездельников, которые выглядели как пигмеи, если смотреть на них с высоты. Очень приятно и забавно для праздного человека. Но Даукер, явившийся сюда ради дела, а не удовольствия, отвернулся от увлекательного зрелища и прошел мимо статуи Харви к центру Нового города. Он без труда отыскал коттедж капитана Диксфела, уютное местечко с небольшим садом перед домом. Опрятная служанка впустила его в темный коридор и оттуда провела в маленькую гостиную. В конце которой у окна лежал на диване капитан Диксфелл и смотрел на тихую улицу. Измождённое бледное лицо, измученное страданием, но некогда красивое. Он лежал навзничь на диване в позе полной усталости, укрытый тяжёлым пледом, и его тонкие белые руки перебирали страницы книги, лежавшей у него на коленях. Когда Даукер вошёл, он раздражённо обернулся и заговорил сварливым голосом больного. В чём дело, любезный? проворчал он раздраженно. Зачем вы приходите и тревожите меня в такой час? Мой доктор прописал полный покой, и как я могу его получить, если вы меня беспокоите? Какой эгоистичный старик, подумал Даукер, но не сказав ни слова, сел рядом с больным и заговорил. Простите, что помешал вам, сэр, произнес он почтительно. Но я хотел поговорить с вами о ваших дочерях. А моих дочерях Сердито повторил капитан Диксфолл: "Вы ошибаетесь. У меня есть только одна, леди Белскомб". Даукер почувствовал разочарование. Только одна дочь. Если это так, и Елена Саршайн не является родственницей леди Белскомб, то его теория о возможном мотиве совершения преступления на Пикадилли рухнет. Но вот ее имя Елена Диксфолл портрет старого джентльмена на ее столе. Должно быть, это все же правда. Насколько мне известно, у вас две дочери, сэр, леди Белскомп и мисс Хелена Диксфол. Кто вы такой, черт возьми, чтобы лезть в мои личные дела? Даукер сразу же перешел к делу. Меня зовут Даукер. Я детектив. Капитан Диксфелл сердито стукнул ладонью по подушке. «Послан сэром Рупертом, я полагаю", усмехнулся старый джентльмен. "Он хочет развестись, а вы пришли ко мне за доказательствами". "Я ничего не знаю. Моя дочь всегда была для меня хорошей дочерью, и если бы сэр Руперт хорошо с ней обращался, этого побега с лордом Калестаном никогда бы не случилось. Это он виноват, а не она". "Я пришел не от сэра Руперта», холодно, — холодно ответил Даукер. А из Скотланд-Ярда? Зачем? По поводу смерти вашей второй дочери. Капитан Диксволл со Стоном вскочил и дико уставился на Даукера. Боже мой! Хелена мертва? Кто такая Хелена? Флегматично спросил Даукер. Моя дочь. Моя дочь. Мне показалось, вы говорили, что у вас только одна, сэр. Больной отвернулся. У меня было две, тихо сказал он. Но одна, старшая, сбежала с каким-то негодяем по имени Керл. С тех пор я ничего о ней не слышал, поэтому всегда говорю, что у меня есть только одна дочь. Даукер задумался на несколько мгновений. Положение складывалось весьма щекотливое, и чувствуя это, он на минуту растерялся, не зная, как поступить дальше. Капитан Диксл попросил он наконец. Я понимаю, что я всего лишь простой человек, а вы, джентльмен, не подобает таким, как я, говорить с вами о ваших личных делах. Но это вопрос жизни и смерти для человека. И если вы услышите мою историю, я уверен, что вы не откажетесь помочь мне, рассказав то, что я хочу знать. Диксфальд смотрел на детектива с мрачным огнем, горевшим в его необычно ярких глазах. Потом со вздохом лег и приготовился слушать. "Выкладывайте свою историю", разрешил он томно. "И может быть, я сделаю то, чего вы хотите". После чего Даукер изложил ему произошедшие события: убийство на Джермин-стрит, побег леди Бельскомб, а также причины, по которым он считал, что эти два случая каким-то таинственным образом связаны между собой. Кроме того, он сообщил ему об аресте Майлза Десменда и о своих сомнениях относительно его причастности к преступлению. Диксфаулс минуту помолчал, потом повернулся к детективу и нервно сцепил тонкие пальцы. Я человек гордый, сказал он с некоторым пафосом. И не хочу выносить на свет свои личные дела. Но в этом случае я думаю, что будет правильно, если я оставлю свою гордость ради спасения репутации невинного человека. Что вы хотите знать? Лена Саршейн была вашей дочерью? Вместо ответа Диксфол указал на маленький столик, находившийся неподалёку, на котором стояла совьяновая рама с двумя портретами. Даукер поднял их, к окну и стал рассматривать. Обе фотографии одной и той же дамы, спросил он. Диксфол слабо улыбнулся. Вы не первый, кто обманулся, сказал он со вздохом. Нет, Одна из них, моя дочь Хелена, которая, судя по вашему рассказу, Ленна Саршен, а другая Амели Бледбелскемп. Они близнецы. Доукер внимательно изучил фотографии, поражаясь их сходству, которое усиливалось еще и тем, что обе они были одеты совершенно одинаково. Это замечательно заключил он, больше не удивляясь тому, что Лидия Фенни и Энн Лиффорд поспорили из-за портрета найденного в столе Лены Саршайн. Я живу здесь уже много лет, тихо продолжил Диксволл. И со мной жили две мои дочери. Их мать давно умерла, около трех лет назад. Молодой человек, который называл себя Кэрлом Приехал сюда и остановился в отеле Павильон. Он каким-то образом познакомился со мной и казалось, был поражен красотой Лены. Я думал, что он собирается жениться на ней, когда до меня дошли слухи о том, как легкомысленна его жизнь, а также о том, что он не тот, за кого себя выдает». Я обвинил его в этом. Но он отрицал обвинение, однако его опровержение было таким неубедительным, что я запретил ему входить в дом. В результате Лена сбежала с ним, и до тех пор, пока вы не заговорили со мной о ней и не назвали мне его настоящее имя, я не знал его и вообще ничего о нем». Я так рассердился, что запретил упоминать имя Хелены в моем присутствии и всегда говорил, как и сегодня вечером, что у меня есть только одна дочь. Моя дочь Амелия, которая в прошлом году вышла замуж за сэра Руперта Белскомба, и я думал, что она, по крайней мере, не последует примеру своей сестры. Теперь, однако, я знаю всё. Но, по правде говоря, Я виню в этом сэра Руперта. Она была доброй дочерью, и я уверен, что из нее вышла бы хорошая жена. Он очень ревновал ее, и у него был скверный характер. Так что смею сказать, он довел ее до этого. Из сказанного вами я полагаю, что моя бедная Хелена отправилась навестить свою сестру в ночь побега, чтобы отговорить от поездки с лордом Калстном. И, конечно, она имела полное право говорить о том, кто разрушил ее собственную жизнь, но очевидно, ее доводы были бесполезны, и она зашла в покои Каллистона, чтобы возразить ему. Его там не оказалось, и она ушла навстречу своей смерти. А потом Амелия сбежала с ним, как и следовало ожидать. В юности я был не лучшим человеком, и грехи отца теперь падают на детей. Но это не проясняет тайну смерти Лены Саршайн». Не называйте ее так, сердито оборвал его Диксфол. Это имя позорит ее!» Конечно, правы. Это не объясняет ее смерти. Но из ваших слов я не понимаю, какой мотив мог быть у Майлза Десмонда, чтобы убить ее». Я не верю, что он это сделал, резко сказал Даукер. Но я хочу узнать о прошлой жизни вашей дочери. У нее были любовники? Дикс густо покраснел. Она всегда была мне хорошей дочерью, тихо ответил он. Но, по-моему, ею слишком сильно восхищались. Вы знаете имя кого-нибудь, кто восхищался ею? Нет. Ни одного. «Ни одного». Стало ясно, что от Диксфола больше ничего не добьешься, поэтому Даукер почтительно попрощался и ушел. Во всяком случае, бормотал он себе под нос, возвращаясь в гостиницу, я выяснил одну вещь: Лена Саршайн и леди Белском были сёстрами, и обе любили одного и того же человека. Мне хотелось бы знать, не убила ли леди Белском свою сестру из ревности. Чёрт возьми, теперь я ещё более озадачен, чем раньше. Этот визит вместо того, чтобы прояснить тайну, только усугубил её. Я думаю, надо встретиться с сэром Рупертом Белскомбом и расспросить его обо всём. Поскольку его жена замешана в этом деле, я имею на это право и сделаю все возможное, чтобы спасти жизнь этого молодого человека, потому что уверен, что он невиновен.